Глава девятнадцатая На хитрые кое всегда есть что-то такое с винтом. Семен довольно усмехнулся. Он читал ситуацию, как детскую книжку с картинками, поэтому финт с газелью его врасплох не застал. Видел когда-то что-то такое подобное по ящику. Он пристроился за розовым разводчиком и катил, не торопясь, ожидая удобного момента. «Поднес к вам рацию». «Паша?» «Да, шеф». Донеслось в ответ. «Зеленая газель. Доставка цветов. Мне нужен водила. Я в курсе. Сделаю». Чуть обогнав катившего на самокате Ваньку, он остановился под светофором. Проезжая мимо него, этот наглец помахал ему рукой. Это было последнее, что увидал Семен, потому что вдруг взял, да и отключился. Евтюхин откинул назад водительское сиденье с трудом. Тот еще оказался кабан. Перетащил обмягшее тело назад и занял его место за рулем. Дождался зеленого света и двинулся дальше. Через некоторое время заехал во двор и занесся владельцем машины по-настоящему. Сковал руки за спиной, зафиксировал скотчем, ноги и заклеил рот. осторожность в таких делах никогда не была лишней. Кто-то вырубается от удара током надолго, а кто-то приходит в себя на удивление быстро, причем в самый неподходящий момент. Крупный внедорожник отечественного производства с патриотическим названием перестроился в крайний правый ряд перед зеленой «Газелью» и замедлил ход. А потом и вовсе остановился. Водитель, очень крепкий на вид экземпляр, пулей выскочил из него и запрыгнул в кабину «Газели». «Привет!» и влывнулся так, что у собеседника душа была просто обязана уйти в пятки, да там и остаться. «Здравствуйте!» — отозвался водитель. «Простенько одетый, пролетарий, лет 40, может, чуть старше. Небритый, лохматый, в очках с толстенными стеклами, на длинноватом, не очень ровном носу. Что в салоне?» — поинтересовался незваный гость. «Сам посмотри». Крепыш глянул в окошечко. «Ничего». Пусто, как в голове с похмелья. — А где цветы? — ехидно спросил он. — Уже все развез, — признался водитель. — Я уже могу ехать? — Конечно, можешь, — здоровяк поиграл мышцами грудей. — Со мной. — Хорошо, — неожиданно легко согласился водитель. — Как скажешь. Первый удар Крепыш не заметил, второй не почувствовал, потому что к тому моменту уже вырубился. Это потом ему будет изрядно больно, когда очнется. А так, просто взял потух, как свеча на ветру, если выражаться красиво». Кузьмин прислонил утомленное мускулисто тело к правой дверце и покинул газель, доставив недавнему знакомцу на память о себе очки и парик. «Все лучше, чем совсем ничего».